часть 10. Петелина в сотый раз перевернулась с боку на бок. Неудобная кровать, чужие запахи гостиничного номера, вспышки молнии за окном, угрожающая записка, масса жуткой информации по делу Жавареза, которую стремился проанализировать возбуждённый мозг. Всё вместе и по отдельности никак не способствовали здоровому сну. А лишь только забылось неожиданный звонок. Елена откинула одеяло и схватила трубку. Первая мысль. Что-то с Настей? Вчера дочь не захотела с ней разговаривать. Елена корила себя за пропавшую сумку, но ничего не могла исправить. Надеялась на Марата. А он сообщил неутешительные новости. В телефоне она услышала твердый голос Кулика. «Я собираю всю группу в 7.30!» «Что-то случилось?» – не сразу отреагировала Елена. Но полковник уже отключился. Она взглянула на часы, начало седьмого. В голове защёлкнул поминутный план: душ, завтрак, привести себя в порядок. Прикинула, что надеть, и тут же вспомнила: забыла вечером развесить одежду на плечиках. В дорожной сумке вещи смялись. Вот растяпа. Есть ли в номере утюг? Утюг пришлось просить на ресепшн, гладить на постели. Затем провозилась с макияжем: тушь, пудра, блеск для губ, немного теней вокруг глаз. С годами приходилось краситься всё больше, чтобы лицо выглядело свежим. Зато в областном управлении полиции десяток пар мужских глаз придирчиво скользнули по приезжей и сделали вывод: столичная штучка. В комнате совещаний все ждали кулика. Никто из собравшихся не был знаком с Петелиной, и она предпочла дождаться полковника в коридоре. Вчерашняя записка с угрозой лежала в её сумочке. Она планировала показать её начальнику. Что скажет Разумеется, она выяснила на ресепшн, что номер на ее имя забронировали заранее, значит, текст был адресован именно ей, да и обещание «сука» отсекало представителей мужского пола. Ее заверили, что посторонние могут пройти только в ресторан, сейчас в отеле живут московские следователи и постоянно заезжают местные полицейские, в общем, безопасное место. Пришлось согласиться, ведь не ядовитую змею ей подбросили в постель. колик появился в управлении ровно в 7:30. Подтянут сосредоточен хмур. Правая рука скована артезом и прижата к телу. Заметил петелину в одиночестве и сделал знак, чтобы шла рядом. Она потянулась за запиской, но услышала. Седьмое убийство. Живорез слетел с катушек или наоборот, бросил нам наглый вызов. Новая жертва? Изумилась Елена и вспомнила пророческие слова следователя по особо важным делам. Вы вчера предсказали. Опёт печальный опыт бросил на ходу кулик и чутьё в памяти Елены всплыло мрачное признание кулика я мыслю как маньяк собственные страхи о записке показались ей мелкими а такой ерундей и упоминать сейчас не стоит они вошли в комнату совещаний полковник коротко представил петелину познакомил с присутствующими сколько же народу позавидовала Елена около 20 человек хорошо быть важняком В комнате собрались местные следователи, оперативники, помощники Кулика из Москвы, криминалисты, судмедэксперты и даже психолог. Кулик занял место в центре, как преподаватель перед студентами, и дал команду помощнику, сидевшему за ноутбуком. Тот щёлкнул по клавишам, на плоском мониторе, висевшем в углу, появилась фотография белого лимузина с распахнутой дверцей. Вы все уже в курсе. Вчера вечером в городе был убит Леонид Трошков. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области. Его убили в салоне лимузина прямо во время поездки. Способ убийства не оставляет сомнений, что это очередная жертва Живареса. Чиновник по дорогам, тихо пробурчал кто-то из оперативников. На лимузине инспектировал ямы. Ответили ему полушёпотом. Но Кулика услышал и громко осадил. Вы ещё скажите, что дорога и дорога отличаются только одной буквой, а строки Опера переглянулись, а ведь и правда. Сменяющиеся фото на мониторе наглядно подтверждали версию следователя. Лимузин общим планом, салон, тело жертвы в разных ракурсах, культе о правой руке. Искромсанное ножом бедро, лужи крови, фотография Восоцкого. «Типичная картина», — подытожил Кулик. «Теперь докладывайте, кто что успел сделать. Капитан Митрохин». Кулик обратился к старшему оперативнику. Тот выглядел замотанным и не выспавшимся. но говорил без запинки заранее подготовленными фразами. Мои люди прибыли на место спустя 10 минут после вызова. Дело осложнялось тем, что убийца вышел из лимузина намного раньше и в другом месте. Водитель Груздев был в шоке и дал расплывчатое описание как обстоятельств произошедшего, так и внешности преступника. Мы, конечно, прочесали район, соседние улицы, но ничего подозрительного. В салоне тесно, а Жваров не мог не испачкаться кровью жертвы. Кровь должна быть и на его обуви, и на одежде. Это явные улики. Именно из-за этих видимых улик живорез, скорее всего, скрылся на собственной машине. Мы затребовали записи с камер по маршруту лимузина. Будем изучать. Кинолога вызвали. Шел сильный дождь. Собаку по следу пускать бессмысленно. Кинолога мы использовали, чтобы проверить мусорные баки на предмет сброса одежды и отрезанной кисти. Митрохин понурил голову и развел руками. К сожалению, ничего не нашли. Что скажут криминалисты? Сорен, Кулик перевёл взгляд на щекастого мужчину, лоб которого расчистил себе пространство вплоть до темени. Сорен удерживал на коленях папку и выглядел чуть набыченным, глядя поверх очков, сдвинутых на кончик крупного носа. Собранны все отпечатки пальцев в салоне, сейчас их обрабатываем. Если судить по предыдущим случаям, шансов, что отпечатки принадлежат преступнику, мало. Явных улик убийца не оставил. Но мы собрали всё, что может содержать образцы ДНК. Будут исследованы также песчинки, остатки напитков, еды. Лимузин сейчас находится под охраной. Мы продолжаем работу. Первые результаты будут к вечеру. А фотографию Высоцкого проверили? Покажите всем, приказал Кулик помощнику. Крупный кадр на экране продемонстрировал торчащую из нагрудного кармана пиджака фотографию Высоцкого в роли капитана Жиглоба из фильма Место встречи изменить нельзя. До телескопических следов на карточке нет. С уверенностью могу сказать, что это тот же снимок, что и в предыдущих случаях. Отпечатан на такой же бумаге, на том же струйном принтере. Сорен для убедительности похлопал ладонью по своей папке. Если принтер найдётся, мы однозначно докажем. Это понятно. Осо криминалиста полковник и обратился к судмедэксперту. Такаев, вы осмотрели тело? Что скажете о характере повреждений? Такаев встал. Он был среднего роста, крепкого телосложения, держался спокойно и уверенно, но не по возрасту седые виски придавали ему несколько печальный вид. Поверхностный осмотр тела показал, что жертве произвели укол в шею, скорее всего, ввели сильную дозу обезболивающего, вызвавшего временный паралич. Кисть была ампутирована еще у живого человека. Затем, очевидно, были перерезаны артерии на обоих бедрах, и смерть наступила от потери крови. В общем, как вы правильно заметили, почерк преступника аналогичен предыдущим случаям. Вскрытие я проведу сразу после совещания, отчет предоставлю к концу дня. «Работайте в связке с криминалистами!» Такаев кивнул и сел. В дверь просунулась вихрастая глава Миши Устинова. На нём были кожаные штаны и кожаная куртка. На плече болтался объёмный рюкзак. На мотоцикле прикатил догадалась Петелина. Она поспешила предупредить недовольство кулика и обратилась к полковнику. Это эксперт-криминалист Михаил Устинов. Я вчера вам говорила о нём. Ах, да, новые методы и всё такое. Проходите, Устинов. Начальник криминалистической лаборатории Сорин ведёт вас в курс дела. Миша взмахом руки поприветствовал Петелину и сел рядом с Соряном. Кулик начальственным движением подбородка указал помощнику с ноутбуком. Перейдём к главному свидетелю, Груздеву Ивану Ильичу. На мониторе один за другим появились снимки водителя лимузина. Он выглядел скованным и настороженным. Пока Груздев в статусе задержанного, необходимо срочно сверить его ДНК с имеющейся у нас спермой Живареза. Мои уже работают, откликнулся Сорян. Вчера Груздева допросили. Я ознакомился с протоколом, результат минимальный. Кулик пробежался взглядом по рядам и остановился на петелиной. Елена Павловна, вы займитесь свидетелем. Я вам дам кого-нибудь из оперативников в помощь. Кулик бросил взгляд на группу оперативников, расположившихся вокруг своего начальника, майора Митрохина, и хмыкнул. Знаете что, выбирайте сами, любого. Все стихли. Взоры присутствующих были прикованы к эффектной женщине-следователю из Москвы. Какого мужчину она выберет: брутального или смазливого, опытного или молодого? Создалось впечатление, что некоторые готовы делать ставки. Петеляна посмотрела на оперативников, каждый был уверен в себе и не отводил взгляда. Это в столицах к женщинам-начальницам постепенно привыкли, а здесь сильный опер ставил себя выше любой кабинетной дамочки и с вызовом намекал старшим в нашей паре буду я. И не таких обламывало, приняла вызов Петелина, но быстро одумалась. Работов в паре с оперативником только подольёт масло в огонь валеевской ревности. И есть другой вариант.